Глава третья. От семи недуг. Когда я работал в психиатрической клинике, услышал однажды разговор двух больных. Он происходил в столовой во время обеда. Больная К, назначенная к выписке, поучала больную, находившуюся еще на предварительном обследовании. «Наше лечебное заведение, — говорила К, громко и добродушно, — для психов, таких, как я, как ты. А вот у новенькой, что кладут на мое место, просто язва желудка. Это не наша больная». Я невольно усмехнулся. «Не наши больные». Сколько раз мне приходилось слышать это определение. «Чего вы волнуетесь?» — говорили мне в приемном покое. «Это ведь не ваш больной». И отказывали ему в приеме. «Не наша больная», — говорят часто и сотрудники нашей клиники о язвенниках, гипертониках и других соматических больных, стремившихся попасть к нам на лечение. «Не наши, то есть не страдающие нервно-психическими заболеваниями». После услышанного разговора я задумался над историями болезни, собранными за 40 лет моей практики по лечебному голоданию. Их много тысяч. Это наблюдения над больными с различными нарушениями в области психики. Но сколько же в хранящихся у меня папках данных об эффективности лечебного голодания при язвенных заболеваниях, нарушениях сосудистой системы, при бронхиальной астме, заболевании суставов, органов пищеварения, ожирения. Мы, леча психику больных, с большим вниманием следили все эти годы также и за их соматическим состоянием. И констатировали, при РДТ излечивались одновременно многие сопутствующие недуги, которые были у наших пациентов. Перефразируя русскую поговорку, мы бы сказали, что РДТ излечивает от семи недуг. Лечащие врачи хорошо знают, что между нашими и не нашими больными имеются пограничные, то есть больные, находящиеся на грани между соматическим и психическим заболеванием. Таковы, например, Больные – атеросклерозом сосудов головного мозга. Ему часто сопутствует гипертония, стенокардия. Эти больные обычно жалуются на быструю утомляемость, приступы головных болей, снижение памяти. Особенно плохо запоминается событие ближайшего времени. Затруднение в запоминании прочитанного. Больные забывают имена, фамилии, знакомых лиц. Не помнят, куда они положили ту или иную вещь, не берут сдачу в кассе и прочее. Кроме того, у них развивается так называемая слабодушие выражающаяся слезливости при наплыве чувств. Они не могут без слез читать или смотреть кино, где есть какие-нибудь трогательные эпизоды. Наряду с этим у них отмечается повышенная раздражительность, а иногда и вспыльчивость мы наблюдали, что в результате лечения дозированным голоданием все указанные явления значительно уменьшились или исчезли полностью. Психические травмы часто вызывают возникновение или обострение различных соматических заболеваний, даже таких, которые как будто и не связаны непосредственно с расстройством психики. Так, например... На функциях желудка и кишок резко отражается возбуждение, гнев и вообще все виды эмоциональных напряжений. Нередко они вызывают язвы, спазмы и другие болезненные состояния. Так одна наша больная узнала, что у её мужа много лет есть другая семья. Эта психическая травма так повлияла на неё, что она заболела тяжелой формой невроза и язвой двенадцатиперстной кишки. Лечение голоданием помогло ей избавиться от этого и другого. Наблюдали мы не раз и обратную картину. Длительные соматические заболевания неизбежно влияют на психику. При тяжелой форме ожирения, например, Постепенно нарастают признаки депрессии, вялость, сонливость. Больные не хотят общаться с окружающими, теряют интерес к работе, к близким людям, общественным событиям, искусству. У них ослабляются умственные способности. Лечение дозированным голоданием помогает не только избавиться от излишнего веса, но и устраняет все эти признаки психической депрессии. Тяжелые психические явления могут возникнуть и при кожных заболеваниях. Однажды в психиатрическую больницу привезли молодую женщину, пытавшуюся покончить жизнь самоубийством. У нее был невыносимый зуд, лицо и тело обезображены болячками. Это не было психическим заболеванием в строгом смысле слова. Больная действовала под влиянием аффекта. Вообще же длительные страдания от какого-либо соматического заболевания несомненно могут вызвать серьезные нарушения в психике больного. Классическая медицина еще со времен Матвея Мудрого учила лечить не болезнь, а больного, требовала учитывать не только соматику, но и нервно-психическое состояние. Вот почему врач не имеет права отгораживаться узким профилем специальности. Вот почему для нас не должно быть наших и не наших больных. Тем и другим мы обязаны помогать. Тех и других можно лечить дозированным голоданием. Особенно, когда больным ничто другое не дает облегчения. В начале нашей врачебной практики мы не имели возможности целенаправленно и углубленно изучать действие голодания на соматические болезни. Мы изучали его лишь попутно, и потому не могли давать специальных рекомендаций. Однако, повторим, во всех без исключения случаях мы могли констатировать улучшение общего соматического состояния больных, и ни разу нам не приходилось наблюдать Какого-либо вредного воздействия курса голодания на их здоровье. В 1973 году в Центральной республиканской больнице Министерства здравоохранения было открыто отделение по РДТ соматических заболеваний всего на 20 коек. Оно просуществовало с 1973 по 1977 год. За этот срок Там было проведено лечение 511 человек с различными соматическими заболеваниями. Трудности возникли в основном при лечении больных с ожирением. Чтобы избавить пациента от 30-40 килограммов избыточного веса, требовалось держать его в стационаре около 80-85 дней. Через полгода многие снова приобретали прежнюю форму и умоляли принять в клинику на повторное лечение. Мы разъясняли больным, что возврат к старому весу объясняется неправильным образом жизни, неумением владеть собой за обеденным столом. Старались также усилить воспитательную работу среди их родственников. Стойкие же результаты лечения Удерживались в тех случаях, когда пациенты соблюдали рекомендованный им режим, а к нему относится разумное питание, закаливание, движение и так далее. С 1 марта 1981 года по настоящее время функционирует отделение РДТ в Московской клинической больнице номер 68 зав. отделением Миронов, врач-ординатор Белозерова, методическое руководство работы осуществляется профессором Николаевым. За этот срок в отделении по методу РДТ лечилось около трех тысяч больных с различными заболеваниями. Перечислим лишь основные: ИБС, гипертоническая болезнь первой, второй, третьей стадии. Атеросклероз сосудов головного мозга, облитерирующий эндотериит, дезенцефальный синдром, вегетососудистая дистония, мигрень, сахарный диабет, артрозы и артриты обменного характера, подогрический диатез, бронхиальная астма, хронический астоматоидный бронхит, полиноз, язвенная болезнь желудка и 12 двенадцатиперстной кишки в фазе ремиссии, хронические гастриты, калиты, хронический холецистит, гломерулонефрит, пилонефрит, панкреатит, болезнь Рейно, остеохондроз позвоночника, болезнь Бехтерева, псориаз, экзема хроническая рецидивирующая крапивница, нарушение жирового обмена и другие. Синдром стенокардии у больных с ИБС был резко очерчен. До поступления в отделение они получали препараты нитроглицерина пролонгированного действия, СУСТАК, НИТРОНК и другие, а также Б-блокаторы. Давность заболеваний была различной, от нескольких месяцев до нескольких лет. У всех больных отмечались при поступлении изменения ЭКГ, свидетельствующие о снижении коронарного кровоснабжения. В период проведения РДТ наблюдался отчетливый клинический эффект. Приступы стенокардии полностью прекращались обычно к пятому-седьмому дню голодания. Параллельно клиническому улучшению во всех случаях отмечалась положительная динамика электрокардиограммы, свидетельствующая об улучшении коронарного кровообращения. Отдельные результаты были прослежены у многих больных этой группы. В большинстве случаев приступы стенокардии не возобновлялись, А в тех случаях, когда имели место рецидивы боли, последние были значительно слабее и реже, чем до РДТ. Гипертоническая болезнь первой и второй стадии была у 315 человек. Артериальное давление нормализовалось обычно уже к 7-10 дню голодания. Отдельные результаты известны у 160-больных, и у всех у них. Сохраняется хорошее самочувствие, давление остается в норме. У больных, поступивших с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки в фазе нечеткой ремиссии с отсутствием при рентгенологическом исследовании ниши, после лечения исчезли болевой и диспептический синдромы. Отдаленные результаты хорошие. У пациентов... С обострением язвенной болезни и наличием ниши после лечения язва зарубцевалась. Лишь у нескольких человек заметного заживления язвы не наблюдалось, однако болевой и диспептические синдромы исчезли. При хроническом гастрите в большинстве случаев пропадали или уменьшались болевой и диспептические синдромы, Отдалённые результаты хорошие. Во время РДТ отмечалось значительное улучшение самочувствия у всех больных обменным и ревматоидным полиартритом. Исчезли боли, увеличивался объём движений в суставах. В восстановительном периоде у некоторых пациентов возникло обострение заболевания, но после окончания всего курса РДТ Снова наступало облегчение. Если в отдельных случаях больные и возвращались к приему поддерживающих препаратов, то в гораздо меньшей дозе. Почти у всех пациентов с остеохондрозом позвоночника резко уменьшились боли, увеличивался объем движений, отдельные результаты хорошие. При атеросклерозе сосудов головного мозга также отмечалось улучшение, выраженное в различной степени. Во всех случаях мигрени имело место значительное ослабление страдания, что было прослежено катомнистически. Сахарный диабет. Лечение РДТ проводилось больным, получавшим ранее противодиабетическое лечение различными препаратами. У всех больных во время курса нормализовался сахар в крови и исчез в моче. Отдалённые результаты ЭДТ хорошие. Трём пациентам назначены противодиабетические препараты, но в уменьшенных дозах. Следует отметить, что при сахарном диабете, особенно тяжёлых его формах, оказалось более надежным и безопасным проведение нескольких курсов РДТ средней продолжительностью от 7 до 14 дней. При гангренозных язвах на нижних конечностях, при сопутствующем значительном ожирении, особенно если больной находился в длительной гормональной зависимости, приходится сохранять прием лекарств, и в период РДТ уменьшая дозировку в 5-10 раз. Во всех случаях бронхиальной астмы ремиссия достигалась обычно к 5-7 дню. Астматические приступы прекращались. Отдельные результаты хорошие. Лишь 10 из 105 больных отмечали рецидив. Хорошие результаты достигнуты при хроническом астоматоидном бронхите. При полинозе сенной лихорадки удалось добиться улучшения у всех больных, прошедших курс РДТ. Сезонные проявления болезни значительно уменьшились. Болезнь Бехтерева многие относят к группе заболеваний ревматоидного характера. Вначале появляется воспаление в сочленениях позвоночника, А затем утрачивается подвижность, окостеневает связки и суставные сумки. Позвоночник постепенно приобретает вид бамбуковой палки. К нам поступали пациенты с хроническим течением болезни Бехтерева, с большой давностью заболевания, безуспешно испробовавшие на себе все методы лечения, включая массированные курсы антибиотиками и гормональными препаратами. Улучшение состояния в результате РДТ было всегда, а вот стойкость результатов зависела от последующего диетического режима и образа жизни больного. Из длинного ряда историй болезни соматических больных приведем лишь некоторые самые типичные.